Чисто форсайдские дела. Когда Сомс направился в Сити, собираясь завернуть к концу дня на Грин-стрит, захватить Флер и самому отвезти ее домой, его одолевало раздумье. Удалившись от дел, он теперь редко бывал в Сити. Но все-таки в конторе Кэткотт Кингсон и Форсайд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 Прочие опекуны, его двоюродные братья Роджер и Николас, его свойственники Туэтименный Спендер или муж его сестры Сисели, все доверяли ему, он подписывался первый, а где подписывался он, там подписывались за ними остальные, и никто не становился ни на пенни беднее. Напротив, теперь все они стали намного пенни богачеем, И ликвидация некоторых доверенных ему недвижимости представлялась Сомсу в довольно розовом свете, насколько это мыслимо в нынешние времена. Смущало только распределение доходов с ценностей, которые будут приобретены на реализованные суммы. И так, пробираясь по лихорадочным улицам Сити к самой тихой заводе в Лондоне, Сомс предавался раздумью.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 то есть в умении тем или иным путем сохранить собственность. Не разговаривал он, как до него Джеймс, «Не знаю, не знаю, куда мы идем, но в душе не верил, что мы вообще идем куда-нибудь. Если послушаются его совета, все останется на своем месте». А он, в конце концов, только рядовой англичанин,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 все-таки всемирно способствует оживлению день оборота. При национализации же как раз наоборот. В стране, задыхающейся от бюрократизма, Сомс Форсайт чувствовал, что доводы его нелегко опровергнутся. Входя в свою тихую заводь, он с особенной досадой думал о том, что сотни беззастенчивых трестов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 Контора «Кэт Котт Кингсон и Форсайт» занимала первые и второй этажи дома на правой стороне улицы. Поднимаясь в свой кабинет, Сумс думал, «Пора бы нам освежить краску». Его старый клерк Грэдмен сидел на своем всегдашнем месте перед огромной конторкой с бесчисленным множеством выдвижных ящичков. Второй клерк, вернее, полклерка, стоял рядом с ним и держал отчет маклера об инвестировании поступления от продажи дома на Брайонстон-скверш, принадлежавшего Роджеру Форсайту. Сомс взял у него из рук отчет. «Ванкувер-сити», — прочитал он, — «О, они сегодня упали». Какой-то кряхтящей угодливостью старый Гретман ответил «Да, но все бумаги упали, мистер Сомс». Полк Лерка удалился. Сомс подложил документ к пачке других бумаг и повесил шляпу. «Я...» Хочу посмотреть свое завещание и брачный контракт Грэдман. Старый Грэдман повернулся, насколько позволял его стул-вертушка, вынул два дела из нижнего левого ящика. Снова распрямив спину, он поднял седую голову, весь красный от усилия. Копии, сэрш. Томс взял бумаги. Его поразило вдруг, до чего Грэдман похож на толстого пегово-дворового пса, которого они держали всегда на цепи в шелтере, пока в один прекрасный день не вмешалась фляж. Она настояла, чтобы его спустили с степи, после чего пес тут же укусил кухарку и его пристрелили. Если Грэдмана спустить с цепи, он тоже укусит кухарку. Обуздав свою легкомысленную фантазию, Сомс развернул брачный контракт. Восемнадцать лет он не заглядывал в эту папку. С тех самых пор, как после смерти отца и рождения Флэр, он изменил свое завещание. Ему захотелось убедиться, значатся ли в нем слова «пока» состоит под покровительством мужа. Да-да-да, значит Странное выражение, если вдуматься, покровительство покрывать. Не лежит ли в основе его коневодческая терминология? Проценты с пятнадцати тысяч фунтов, которые он ей выплачивает без вычета подоходного налога, пока она остается его женой, и после, в продолжение вдовства, архаические и острые слова, вставленные, чтобы обеспечить безупречное поведение матери и Флэр. Кроме того, его завещание закрепляло за его вдовой, Годовую ренту в тысячу фунтов при том же условии. Прекрасно, прекрасно. Томс вернул папки Грэдмину, который принял их, не поднимая глаз, повернулся вместе со стулом, водворил их обратно в нижний ящик и вновь углубился в свои подсчеты. Грэдмин «Мне нравится что-то мне положение дел в стране. Развелось много людей, совершенно лишенных здравого смысла. Мне нужно найти способ оградить мисс Флер от всех возможных превратностей». гредман записал на промокашке цифры. «Да, — сказал он, — появились, появились неприятные веяния». «Обычные страховки против возможных посягательств на капитал не достигают цели?» «Достигают», — сказал Грэдман. «Ну, допустим, либористы одержат верх? Или случится что-нибудь еще того похуже?» фаначки самые опасные люди. Взять хотя бы Ирландию».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 Набросайте дарственную, по которой все мое имущество переходило бы к детям, мисс Флер, на равных долях. А проценты шли бы в пожизненное пользование. Сперва мне, а затем ей, без права досрочной выплаты. И прибавьте оговорку, что в случае, если произойдет что-либо, лишающие ее право на пожизненную рент Эта рента переходит к ее опекунам, назначенным оберегать ее интересы, на полное их усмотрение. Гретман покряхтел. — О, такие крайние меры, сэр, в вашем возрасте. «Питайте из рук. Контроль. Это мое личное дело!» — отрезал Сомс. Грэдман написал на листе бумаги «Пожизненное пользование, досрочная выплата, лишающая права на ренту, полное их усмотрение» и сказал «А кого в опекуны?» Я предложил бы молодого Кимксона. Симпатичный молодой человек. Очень положительный. Да, можно взять его. Одним из трех. Нужно еще двоих. Из форсальтов мне что-то ни один не кажется подходящим. А молодой мистер Никон.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 «Вэлл Дарти? Вэлл Дарти? А его отец? Да, пробормотал Грэдман. Ну, отец его умер семь лет назад. Ну, тут возможен отвод. Нет, нет, — сказал Сон. С ним я не хотел бы связываться. Он встал. Грэдмин вдруг сказал, «Если введут налог на капитал, могут добраться и до опекунов, сэр, и выйдет то же самое. Я бы на вашем месте подождал». «Да, это верно», — сказал Солнц. «Я подумаю». «Вы послали повестку», На вирстрит о выселении в виду сноса. Пока что не посылал. Съемщица очень стара. Вряд ли она в таком возрасте склонна будет съезжать с квартиры. Неизвестно, неизвестно. Сейчас все заражены духом беспокойства. Все-таки, Сар, сомнительно. Ей 81 год. Пошлите по вес. «Сказал Сомс. Посмотрим, что она скажет. «Да, как с мистером Тимоти. У нас все подготовлено на случай, если у него уже составлена опись его имущества. Сделана оценка мебели, картин. Так что мы знаем стоимость того, что мы будем выставлять на аукцион». Однако мне будет жаль, если он умрет. подумать я знаю мистера Тимоти столько лет. Никто из нас не вечен, — сказал Сонс, снимая с вешалки шляпу. Да-да, — сказал Брэдман, — но очень жаль последней из старой семьи. Заняться мне этой жалобой на шум у жильцов Солдкомптон-стритт. уже эти не музыканты. Лично с ними неприятность. Займитесь, займитесь. Мне надо еще зайти за мисс флера а поезд отходит в четыре. До свидания, Грэдмин. До свидания, мистер Сонс. Надеюсь, мисс Флер здоровье ее в порядке, но слишком она непоседлива. Да, да, прокряхтел Грэдмин, молодость.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 математической точностью Он ушел и думал пока под покровительством почему нельзя ограничить в правах людей вроде профуно вместо множества работающих немцев а и остановился поражной той бездной неприятностей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 повернувшись вместе со своим стулом. Запер последний ящик конторки, положил в жилетный карман связку ключей, такую внушительную, что от нее образовалось вздутие справа у печени. Обтер рукавом свой старый цилиндр, взял зонт и вышел на лестницу. Толстенький, коротенький, затянутый в чертук он шел в направлении к рынку Ковендгарден. И за дня в день он неукоснительно делал пешком этот конец от конторы до станции подземки для Моциона. И редко когда он не заключал по пути какой-нибудь глубоко продуманной сделки по части овощей и фруктов. «Пусть рождаются новые поколения», Меняются моды на шляпы, происходят войны, умирают старые форсайты. Томас Грэдмен, вежный и седой, должен ежедневно совершать свою прогулку и покупать свою ежедневную порцию овощей. Но, конечно, не те пошли времена, и сын его лишился ноги,